Дом Сиверса с каменными рыцарями на фронтоне и с ярко освещенным, несмотря на светлый еще вечер, подъездом был особенно хорош. Да где еще жить такому человеку, как Иван Францевич Брилинг? Совершенно невозможно было представить его обитателям какого-нибудь ветхого особнячка с пыльным двором и яблоневым садом. Дверь отворил сам Иван Францевич. Он еще не успел переодеться, только снял сюртук. Но под высоким и воротничком ворничком посверкивал радужной марью новенький Владимирский крест. Шеф, это я! <свят> Что не ждали? Фанторин? Ну откуда? Я уж не чаял увидеть вас в живых. Отчего уже? <свят> ну как же, вы бесследно исчезли. Последний раз вас видели в Париже 26-го.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 «Нет-нет, не рассказывайте. Мы поступим так. Сначала я дам вам чаю и пирожных. Мой Семен Мерзавец третий день в запое, так что хозяйствую один. Питаюсь в основном конфектами и пирожными от Филиппова. Вы ведь любите сладкое?» «Ай, очень!» «Я тоже. Это во мне сиротское детство застряло. Ничего, если на кухне. По-холостяцки». Пока они шли коридором, Фандорин успел заметить, что квартира Бриллинга вставлена весьма практично и аккуратно. Все необходимое, но ничего лишнего».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 Я как-то не очень успешно управляюсь самоваром. <свят> Еще как устроит. Бриллинг, как добрый волшебник, выставил перед ним на кухонный стол бутыль апельсинового лимонада и блюдо, на котором лежали эклеры, воздушный марципан и обсыпанные миндальные трубочки. Уплетайте, а я пока введу вас в курс наших дел. Потом наступит ваш черед исповедоваться. Итак, сколько мне помнится, вы отбыли в Петербург за дипломатической почтой 27 мая. Сразу же после этого у нас тут начались интереснейшие событие. Я пожалел, что отпустил вас. Каждый человек был на счету. Мне удалось выяснить через агентуру, что некоторое время назад в Москве образовалась маленькая, но чрезвычайно активная группа революционеров-радикалов, сущих безумцев. Если обычные террористы ставят себе задачу истреблять обогряющих руки в крови, сиречь высших государственных сановников, то эти решили взяться за ликующих и праздноболтающих. Кого-кого? Ну, стихотворение у Некрасова. От ликующих, праздноболтающих, обогряющих руки в крови «Уведи меня в стан погибающих за великое дело любви». Так вот, наши «Погибающие за великое дело любви» поделили специальности. Головной организации достались обогряющие – министры, губернаторы, генералы. А наша московская фракция решила заняться ликующими, они же жирные и сытые. Как удалось выяснить через внедренного в группу агента, фракция взяла название «Азазель»,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 Ну, глаз, как таковых, у него, впрочем, не осталось. Последней пулей ваш знакомец снес себе полчерепа. В подвале обнаружили лабораторию по производству адских машин. Кое-какие бумаги, но, как я уже сказал, многое в планах и связях Азазеля осталось загадкой. Я боюсь неразрешимой. Тем не менее, государь, канцлер и шеф жандармского корпуса высоко оценили нашу московскую операцию. Я рассказал Лаврентию Аркадичу и о вас.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 по порядку, ничего не упуская. Чем ближе к концу подходил рассказ шефа, тем большей завистью загорался взгляд Тарас Петровича. И собственные приключения, которыми он еще недавно так гордился, блекли и меркли в его глазах. Ах, судьба зло подшутила над Фандориным, поманила его славой и увела с магистрального тракта на жалкий проселок. И все же он подробно изложил Иван Францевичу свою эпопею. «И я видел этого человека». Я знаю, у кого в руках и содержимое портфеля, и все нити организации. Азазель жив Иван Францевич, но он у нас в руках. Да говорите же, черт возьми! Полная ребячица Кто этот человек? Где он? Здесь, в Петербурге. Некий Джеральд Каннингем, главный помощник той самой леди Эстер, на которую я неоднократно обращал ваше внимание. Теперь понятно, почему Бежецкая своих поклонников именно в сторону эстернатов повернула. И ведь как устроился этот рыжий? Каково прикрытие, а? Сиротки, филиалы по всему миру, альтруистическая патронесса, перед которой открыты все двери. Ловок, ничего не скажешь. Каннингем. Джеральд Каннингем. Ну, я хорошо знаю этого господина. Мы состоим в одном клубе. а, -а, -а. Субъекты в самом деле призанятны однако я не могу себе представить, чтобы он был связан с нигеристами и убивал действительных статских советников. Да не убивал! Не убивал! Это я сначала думал, что в списках имена жертв. Сказал, чтобы вам ход своих мыслей передать. В спешке ведь не сразу все сообразишь. А потом, как в поездах через всю Европу трясся, меня вдруг осенило. Если это список будущих жертв, то к чему даты проставлены? И числа-то все прошедшие, не складываются. Нет, нет, Иван Францевич, тут другое. Другое? Что другое?